Эпилог первый. Полгода спустя. Максим. Я пересекаю стоянку, направляясь к машине. У меня в руках пакет из магазина для беременных. В нем платье для Веронички. Мы с ней в прошлый раз примеряли кучу всего, и моя капризная королева забраковала это платье, как слишком гламурное. А теперь ей как раз такое и нужно. Мы идем на день рождения моего тренера, где соберутся все наши. Это традиция лыжной тусовки. В декабре, незадолго до Нового года, Мы собираемся, чтобы поздравить нашего обожаемого Сергея Владимировича Пирога. Я уже почти у машины, и тут вдруг на меня налетает женщина. Знакомое лицо. Это же мама Дианы. Вот уж неожиданная встреча. «Максим», — произносит она, близоруко разглядывая меня. «Здравствуйте». Бурчу я и собираюсь идти дальше. Но она останавливает меня вопросом. «Как у тебя дела?» «Спасибо, все хорошо. А у вас?» Я проявляю вежливость. «У меня...» — она машет рукой, мол, нечего и говорить. «Диана уехала, я опять осталась одна. И внука, который скоро родится, буду видеть нечасто». Я, кстати, не спрашивала Диане, но новость неплохая. Я рад, что она сейчас где-то далеко. «Думаешь, она вернулась к мужу?» — задает явно риторический вопрос мама Дианы. «Я вообще об этом не думаю и знать ничего не желаю. Но, видимо, придется. Женщине очень хочется поговорить». Нет, сердито провозглашает она. Не вернулась, развелась и уехала за три девять земель, сказала, что хочет начать все с нуля. Беременная. Со мной ей, видите ли, плохо, а в том городе у нее какая-то подруга. Она ей помогла работу хорошую найти. Значит, все-таки развелась. Видно, муж реально не подарок, несмотря на его деньги. Я стою и вынуждена слушаю продолжение истории. Сейчас она, правда, уже какого-то мужчину нашла. «Диана у меня такая, она одна не останется, даже беременная. Говорит, он любит детей, будет хорошим отцом. Но это же совсем другой уровень. Какой-то там инженер. Да Артура ему как до луны». Она презрительно кривится. «Да-да, я помню, что и я был не того уровня в те времена, когда мы встречались с ее дочерью. Мама Дианы амбициозная женщина. У самой не получилось прорваться к вершинам, так она пытается реализовать амбиции через дочь». Артур я, видимо, полностью устраивал. — А он действительно бил Диану? — спрашиваю я. Раз уж приходится слушать, можно уточнить некоторые моменты. — Ну, подумаешь, пару раз ударил, — пренебрежительно фыркает она. Властный мужчина, привык к подчинению, влиятельный, богатый, они все такие. — А Дианочка-то моя тоже не подарок, умеет доводить до белого коленя. Я смотрю на нее и не нахожу слов. Мужик бил ее дочь, а она его оправдывает. «Да если мою девочку кто-нибудь обидит, я его просто уничтожу». «А этот ее новый, добрый, говорит, хороший, живет с ним в какой-то убогой хрущевке, а могла бы жить в шикарном доме на море, с достойным мужчиной». «Артур, между прочим, обо мне заботился. А с этого что взять?» «Ах, вот в чем дело». Артур ей денег подкидывал, а Диана своим разводом перекрыла поступление. Я обещала Диане, что не скажу Артуру о ребенке. Она что-то там со сроками хочет намутить. А я думаю, он отец, и у него большие возможности. Мог бы позаботиться о сыне. Она замолкает, а я так и слышу продолжение. И обо мне. Блин, мерзко-то как. Никогда мне не нравилась мама Дианы, а теперь она вызывает у меня непереносимое отвращение. Я наскоро прощаюсь и добираюсь, наконец, до своей машины. Еду и размышляю. Нет, не о Диане, а о воспитании детей. Через месяц у нас с Никой родятся двое малышей. Мальчик и девочка. Мы уже прочитали кучу книг для родителей и даже на курсы ходим. Но, блин, это так сложно. И я ужасно волнуюсь, смогу ли быть хорошим отцом. Я уже сейчас люблю своих детей до безумия и, наверное, буду безбожно баловать. Они будут из меня веревки, ведь, а это, наверное, не очень хорошо. Зато Вероничка абсолютно спокойна. Вообще не волнуется в воспитании. Говорит, главное, чтобы малыши были здоровы. Со всем остальным мы разберемся по ходу.